Глава вторая. Ужин в парке. Еще не факт, что Зоя ответит. Зоя ответила почти сразу же. Приняла видеозвонок, и на экране возникло ее круглое лицо. Волосы, как всегда, короткие, но стрижка другая, более мягкая. Ей шло. Глаза сонно хлопали, пытаясь разглядеть, кто к ней ломится посреди ночи. Потом Зои узнала абонента. Ксения, это ты? Голос хриплый. Кажется, об этом-то Ксения и не подумала. Ну что, по ночам нормальные люди спят? Зои села, оперлась спиной на подушку. Действительно, в кадре из головы кровати. Надо же в прямом смысле слова вытащила человека из постели. Привет, ты где? Я? А я в парке? «В парке? Ночью? Одна?» «Да!» Зоя отвернулась и тихо сказала что-то в сторону. В поле зрения показалась заспанная физиономия Димитра. «Привет!» «Привет, Димитр! Ты ночуешь в парке?» Невозмутимо поинтересовался тот. Ксения рассмеялась. «Ну, можно и так сказать. Приезжай к нам!» Зоя оттолкнула Димитра. «Слышишь? Бери такси и приезжай. Я оплачу». «Спасибо, но, кажется, вы меня неправильно поняли. Я в порядке». «Да». Зои придирчиво ее осмотрела. «Я ночую в парке не потому, что мне больше негде ночевать». «Нет», — уточнила Зои. «Нет. На самом деле я здесь на часик, а потом на космодром». Воцарилось молчание. «А потом...» осторожно спросила Зои. Ксения опустила глаза. Зои видела ее тогда, в прошлом, когда Ксении было совсем плохо. По сути, Зои помнит истерики и панические приступы Ксении лучше, чем сама Ксения. Неудивительно, что Зоя ждет чего-то плохого, кто бы на ее месте не ждал. Но вспоминать прошлое не хотелось, да и звонила Ксении не просто так. «Вы знаете, что отправляется экспедиция? Туда?» – осторожно спросила она. Зои снова подвинул Димитр. Теперь Ксения смотрела на два лица, и на обоих было одинаковое выражение. Точно такое же было у нее, когда она услышала в первый раз «Рассеянность», «Неверие» и «Хмурые брови». Потом Зоя посмотрела на Димитра, а Димитр на Зои. Эти молчаливые переглядывания заставили Ксению горько вздохнуть. Она тоже хотела бы так, понимать кого-то без слов. Но у Ксении никого не было. Родители разве что, брат, но они не в счет, это другое. «Рассказывай!» — наконец отмерла Зои. «Ты летишь туда? В черный сектор?» «Да». «Дальше. Рассказывай все». «Ну, что там рассказывать?» «Да и так говорить!» Ксения потрясла экраном. Прослушать их переговоры дело плевое. Нет, конечно, если только специально, но где гарантия, что за ними не следят? Не следили все эти годы. Ксения не решилась озвучить свои подозрения. Вдруг еще подумают, что у нее снова кукушка поехала. Подождала. Вдруг сами догадаются. Они догадались. «Димитр, милый!» «Я съезжу, встречусь с Ксешей», сказала Зоя. «Хочу увидеть ее лично, а не по связи». «Одна? Может, вместе смотаемся?» спросил Димитр. «Нет, если мы вместе уйдем, нас точно заметят, особенно в городе, и тебе надо отдохнуть». «Отдохнешь тут с такими новостями. Вдвоем все равно нельзя». «Ладно», подумав, согласился Димитр. «Отдохну». Ксеш! «Ты в каком парке?» – тут же переключилась на нее Зои. «Напротив ресторана Киота». «Киота? Мне полчаса ехать. Дождешься меня?» «Да. Тогда собираюсь». Зои передала экран Димитру и исчезла. Раздались шаги, скрипнула дверь, видимо, в гардеробной. Димитр смотрел на Ксению осоловевшими глазами. э ну как ты себя чувствуешь?» «Наконец, — спросил он, — спасибо, хорошо. А ты?» «Тоже ничего. Как вообще дела?» «Да вроде неплохо», — ответил Димитр с каким-то даже удивлением. Но и говорить было больше не о чем. На званом не может, и нашлись бы общие темы для бесед, те же госконтракты, например. Но сейчас, среди ночи, когда Ксения прячется в парке, а Димитр лежит в своей постели с голым торсом, Пусть он его и не выставляет на показ. Как-то неловко». Ксения думала, как бы по-быстрому отключиться, чтобы не показаться невежливой, когда Димитр наклонился вперед, близко к экрану, и тихо сказал, «Ты ведь не собираешься делать глупости». Она помотала головой. «А если соберешься, продолжил он, — помни, что мы оставили. Не стоит подбирать мусор». Большего сказать он не мог, но Ксения поняла, что речь о Соблезубе. Она знала, что они оставили Соблезуба в обмен на свободу. Знала это, слышала их разговоры, которых они не скрывали, ведь Ксения не в себе. А когда она пришла в себя, все вспомнила. Говорить не стала, к чему. Они поступили правильно, но теперь, если там на планете найдут Соблезуба... Живого. То, что он расскажет своим спасителям. Поверят ли ему? И что будет, если поверят? Сложно представить. Лука и Димитр из героев станут преступниками, которые цинично бросили на произвол судьбы одного из своих. Конечно, в тот момент, когда им пришлось выбирать, кто останется, другого выхода не было. Но никого из землян это волновать не будет. Общество любит грязные истории. Подоплека происходящего их не волнует. Димитр смотрел серьезно, без слов пытаясь передать всю важность своих слов. Я сделаю все, как нужно, ответила Ксения и отключилась. Она качалась в кресле, смотрела на березки, листва которых практически не шевелилась, и почти потеряла счет времени, когда раздались знакомые шаги. Зои всегда спешила, как на пожар. Вот и сейчас принеслась и чуть ли не за сто метров закричала. «Ксешка!» «Прошу, тише!» Та еле высунула нос из кресла. Зои подошла, осмотрелась. «Вылезай, в одно мы не поместимся, говорить из разных орать придется». Они отошли еще дальше от проезжей части и сели на лавочку. Вокруг никого. «Ты хорошо выглядишь», выдала комплимент Зои. «Спасибо! Ты тоже!» Зои действительно выглядела прекрасно. Ей очень шел этот новый стиль «милитарное турне», который появился после триумфального возвращения на землю курсантов и студентов АМКИ. Удобные спортивные вещи, крайне практичные и красивые, с кучей карманов и всяких полезных приспособлений, включая простейшее оружие, электрошок и выстрел снотворного». Куртки с запасом медикаментов и набором наноконструкторов. Крепкие ботинки с трансляторами и батареями в подошве, благодаря которым можно отследить человека на огромных расстояниях. Будь они в таких костюмах, когда свалились на планету, наверное, им пришлось бы куда проще. Например, рыболовные крючки были бы не проблемой. Но Ксения этого стиля избегала. Он нагонял на нее тревожность. «И куда ты такая красивая собралась?» — перешла Зоя в наступление. «Ты не поняла? Нет. Так куда? Рассказывай!» Ксения вздохнула. «Они организовали экспедицию в наш черный сектор. Кто они, не спрашивай, все равно нам не узнать. Но точно замешаны самые высокие лица, выше которых у человечества никого нет. Теневой картель? Картель?» удивилась Ксения. «Разве это не сказки?» «Отец Ахлейна говорит нет». «Ты говорила с отцом Ахлейна?» изумилась Ксения. «О теневом картеле?» «Нет, конечно, не с ним. С Ахлейном. Они приезжали недавно в гости». «Кому?» «К нам, с мужем. Не видела, что ли, новостей?» «С мужем?» Ксения ахнула, хотя еще секунду назад ей казалось, что дальше удивляться просто некуда. Ну да, ты и этого не знаешь, что мы поженились? Полгода уже прошло. Нет, знаю только, что снежка и огонь не женаты. Сегодня в сети новости видела, что свадьба опять откладывается. А им просто давно надо было сделать, как сделали мы. Расписаться без помпы и все, в тайне. Потом просто постфактум сообщили, а они все тянут. Хотя, имидж, что поделать? «Их поклонники разорвут, если шикарную церемонию не увидят. Она можно было и втихую». «Поздравляю!» «Спасибо!» Зоя усмехнулась, потом хотела что-то сказать, но осеклась. Ксения поспешно спросила. «Ладно, и что Ахлейн? Как он?» «В порядке он?» «А Жанна?» Ксения задержала дыхание. Она почему-то не хотела слышать плохих новостей, но все новости не могут быть хорошими, верно? Жанна с ним была, пояснила Зои так, будто это само собой разумеется. А хлейн ее одну нигде не оставляет, там у них свои разборки. Но они в порядке? О, живее всех живых! Они ведь уже два раза улетали с земли и возвращались, хотят смыться подальше, но не могут. «Этого ты тоже не знаешь?» «Нет». «Ну вот, рассказываю. Ахлейн хочет свалить с земли. Жанна, понятное дело, с ним. Ей тут вообще опасно находиться». Так вот, папаша его, когда в последний раз их вернул, кричал, что теневой картель, если надо. Где угодно их найдет. Так что пусть тут сидят, пока он не разозлился. «Ничего себе!» «Да, вот так». И о чем сказал Ахлейн? «Да ты что, Ахлейна не знаешь?» – смеялся он. Говорит, папаша его верит, будто картель станет гоняться за Ахлейном по всему космосу, хотя даже картель не всесилен. Он смеялся, конечно, но про картель упоминал так, будто тот существует на самом деле. «И ты посчитала, что это значит, будто картель?» «Существует», – договорила Зоя. «На самом деле я не знаю, но Димитр копал». «Кто вообще выдумал эти стресс-тесты и ни до чего не докопался? А у него сейчас много влияния, но даже его не хватило». «Это ты к чему?» «Если мы не смогли узнать даже такой простой вещи, то как ты предлагаешь узнавать, кто организовал экспедицию?» «Кстати...» Зоя замолчала, косо взглянула на Ксению и осторожно спросила, «А она действительно есть?» Это экспедиция. Ты не выдумываешь? Вопрос справедлив. Ксения даже не обиделась. Жалко только стало. Себя. Других. Страшно стало на секунду, что она и правда это выдумала. Ксения помотала головой. Это правда. Корабль зарегистрирован на вылет. Я сто раз проверяла. Вот, смотри. Ксения показала на экране табло космодрома «Нужный рейс». Потом показала свой пропуск. Зоя посмотрела на фотку на Ксению. Чья это фамилия? Ты вышла замуж? Нет, я лечу под прикрытием. Ксения усмехнулась. Только не спрашивай, почему. Да как я могу не спросить, почему ты летишь ксешь? Зою чуть не бросилось ее трясти. После всего... «Как мы тебя оттуда вытаскивали!» «Я как вспомню, от жалости сердце останавливается!» «Так зачем ты?» «Скажу только раз!» «Я!» Ксения растерялась, сглотнула. «Будто бы оставила там часть себя!» «Не могу объяснить!» «Но я чувствую, что должна вернуться!» «Должна увидеть эту планету еще раз!» Зои отвернулась. «Хорошо!» Я все равно не собиралась тебя останавливать. Только скинь мне, пожалуйста, данные о рейсе и о себе. Есть закрытый канал? Да. Я скину все, что у меня имеется. Может, ну мне будет проще, если кто-то будет знать, где я. А никто не знает? Тихо спросила Зои. Ксения вспомнила крошку Лу, гостиную, забитую членами группы одни, своего двойника приставучего поклонника, помотала головой. Никто из своих не знает. Даже Шпроту, когда просила сделать документы, она наплела, что эта экспедиция планируется через полгода, если повезет. А может, он вообще подумал, что никакой экспедиции нет, лишь ее выдумки. Иначе от чего так просто согласился помогать? Неужели ты совсем одна? Видеть сочувствующий взгляд Зои было невыносимо тяжело». Ксения уставилась на брусчатку. «Я не одна. У меня родители, брат и полно друзей». Зоя красноречиво молчала. От этого было только хуже. Ксения сама порвала все связи. Сама не отвечала на звонки и сообщения. Сама не приходила на встречи, не хотела никого видеть. Чтобы ничего не отвечать и вообще больше не отмазываться, Ксения занялась перекидыванием файлов. «Всех, включая список состава экспедиции». «Если что-нибудь случится, например, я не вернусь, может, но, ну, возможно, вам пригодится эта информация». «Да, спасибо». Зои не стала ее жалеть. Наверное, именно потому Ксения позвонила ей, а не кому-то еще. Закончив с передачей файлов, Ксения вздохнула с облегчением. Зои как будто страховка, с которой все кажется более надежным. «А я шпрота сегодня видела», сказала Ксения. «Все так же освежает». «Не сомневаюсь», Зои улыбнулась. «Шпрот никогда не изменится. Даже на смертном одре будет такой же Уси-Пуси. Но сейчас он другой, наукой занялся». «Угу, знаем мы его науку. Уже два раза из-за него внеплановую обработку лаборатории проводили». Зоя закатила глаза. «Если бы он за свой счет обработку не оплачивал, вытурили бы его уже давным-давно». «Два раза? Бедный Шпрот! Найдет ли он когда-нибудь место и людей, которые выдержат его убийственную харизму?» Ксения и Зоя расхохотались. Они Шпрота, конечно же, любили, но предпочитали держаться от него подальше. Мало ли, им хватило. Ксения успокоилась и сказала, «Ну вот, вроде всех вспомнили. Хотя нет. Как же Кира, Никита? С ними что?» «С ними?» — Зоя вздохнула. «О них я тоже мало знаю. Они, как и ты, не любят шумихи. Прячутся». Ксения хотела было заявить, что она вовсе не прячется, но промолчала. «Они работают на отца Саблезуба», — как припечатала Зоя. «Что?» «Да, я тоже удивилась, но там что-то необъяснимое. Никита же долго знаком был с Облизубом. Его отец Никиту много лет знает, и говорят, он его не отпустил, когда тот хотел уйти». «Не отпустил? Это как?» «Ну, не буквально, конечно. В подвале не запирал. Он сделал Никите очень выгодное предложение и обеспечил защиту. Ты же знаешь, Никиту долго таскали по всем этим допросам. «Выжили, как лимон». «Я знаю, вы с огнем его спасли. Я тоже ту петицию подписывала». «Вот». Зоя кивнула и замолчала. «А пустота? Она как?» «На Крайнте она». Я с Данилой еще во время полета разговаривала. Она улетела на Крайнт к его родственникам. Он за ней. Помнишь, когда нас нашли, с ним пытались разобраться, почему его данных нигде нет а потом он быстро сленял, хотя ты не помнишь, наверное». «Ничего не помню», — соврала Ксения. Того, что сидела в ее памяти, она вспоминать не желала. «Но Димитра же помнишь?» «Конечно, только тот день, те несколько часов. Извини». Ксения зажмурилась и отвернулась. «Ничего, я понимаю. Так вот, местные как-то подправили ДНК Данили». Ну, чтобы его не узнали, потому что он находился в розыске. Вроде у него какие-то терки с отцом пустоты были. Данила – сын компаньонки отца пустоты, и тот нагрел ее в каком-то деле. А Данила взамен его обворовал, если я правильно поняла. Запутанная история. В общем, Данила в розыске. И чтобы его не поймали, ему изменили ДНК. Поэтому получилось, что он неизвестно кто – Его данных нет вообще ни в одной из существующих баз. Пока разбирались, он улетел. Конечно, ведь причин задерживать его ни у кого не было. В то время все были на взводе, в шоке, радовались, что нас спасли. Инопланетный корабль опять же куда-то улетел на автопилоте. И его не смогли задержать. В общем, им было не до Данилы. Если бы он вовремя не смылся, его, конечно, потом не отпустили бы. На изнанку бы вывернули, пытаясь установить личность, заподозрили бы инопланетного шпиона. Это ведь логично?» «Да, я думаю, заподозрили бы». «Но он и сам понимал, поэтому успел смыться. Думаю, на край, к Василисе. У них дочка, я видела фотки. Да, в ней, там ей месяца три всего. Что-то такое маленькое и милое». Зои улыбнулась, выражение ее лица стало мягче. «Странно думать, что эта девочка была с нами там, да?» Отстраненно спросила Ксения. Еще до своего рождения». «Ага». «Как ты думаешь, она обычная?» «Обычная?» Зоя внимательно посмотрела на Ксению. «В смысле?» «Но она обычный ребенок. На нее планета никак не повлияла. Водоросли эти странные, изменения ДНК Данилы, да и вообще». «Но вот зря ты это сказала!» Мрачно ответила Зоя. «Теперь я тоже буду думать». «Извини». «Нет, ну какая же мысль приставучая?» Зоя помотала головой, будто таким образом можно вытрясти из нее неудобную мысль. «Нет, она обычный ребенок, здоровый и веселый». «Да-да, я тоже так думаю», — быстро подтвердила Ксения. Они помолчали. Зоя принялась тщательно осматривать березки одну за другой. Через какое-то время она задумчиво произнесла. «Итак, хочешь сказать, кто-то все же решился?» «Что?» «Полететь в черный сектор?» «Да, и я не знаю, кто. Без правительственного приказа в таких ситуациях не обходятся. Они могли прикрыться научной экспедицией и не заявлять об истинной цели. Думаю, так и сделали». «А какая цель истинная?» Смотри." Они хотят провести повторную проверку этой планеты с целью снятия режима секретности. «Как ты думаешь, это возможно, снять секретность?» «Нет, конечно», — фыркнула Зоя. «Никаких предпосылок». «Вот именно. Значит, может быть и другая цель?» Зоя криво усмехнулась. «Странно это все. Мы обедали с президентом на прошлой неделе. Он ни слова не сказал об экспедиции. А должен был...» Нет, ты права, конечно, нет. Может, он и сам не знает. Не верю. Он давно на посту и все знает. Так не бывает. Все бывает. Но я согласна в одном. Во всем этом есть что-то нехорошее. Или даже не так. Что-то во всем этом меня настораживает. Да, Ксения подалась к ней и кивнула. Да, именно. И... Зоя окинула ее долгим взглядом. «И ты полезешь в самую гущу происходящего». Она даже не спрашивала, просто констатировала факт. «Да». Ксения кивнула, открыла рот и чуть было не рассказала о своей задаче. О группе одни, крошки Лу и цели, к которой они все стремились, ради всего человечества. Но промолчала. «Зоя ей, конечно, друг». Но если она решит, что Ксения поступает неправильно, может и помешать. А люди далеко не сразу понимают суть их задачи и ее истинную значимость. Неправильно? С чего такие мысли? Ксения никогда не сомневалась, что поступает правильно. Именно так, как требуется в сложившихся обстоятельствах. Так что все, прочь сомнения. Ладно. Зоя закрыла экран и сунула его в карман. «Решила, лети. Ты как, кстати, думаешь, зачем они туда собрались?» Ксения довольно долго молчала перед тем, как ответить. «Вероятно, они считают, что готовы попробовать вступить в контакт еще раз. Да, похоже. Но с чего они решили, что у них получится? Думаешь, не выйдет? Конечно, нет. Ты же...» «А, ну ты не помнишь. Но тем местным на планете люди неинтересны вообще». Вот никак. Разве что понаблюдать за нами денёк-другой. Но в остальном мы для них как назойливые насекомые, которые мешают наслаждаться жизнью. Как ты относишься к насекомым? Хочешь от них просто отмахнуться, поставить сетку на окна, чтобы они не лезли, куда не просят, забыть об их существовании, в конце концов? Так и разум на той планете. Мы им не интересны и не нужны. «Может, наши нашли, чем их заинтересовать?» «И чем это?» Зоя смотрела с любопытством, будто у Ксении был ответ. «Я не знаю. Сомневаюсь, если на чистоту. В общем, я тебя поняла. Лети. Попробуйте. Может, и правда кто-нибудь нашел, чем их заинтересовать. Какой-нибудь гений. Потому что обычные люди ничего не придумали бы. Лети!» А мы с Димитром останемся тут и попытаемся понять, для чего это все организовали. На самом деле, втихую организовали. Никто не знает. В новостях ни слова. Это так странно. Спасибо. Ксения почувствовала облегчение. Наверное, этот груз был слишком тяжел для ее плеч. Жаль только, что пришлось нарушить свое слово». Ведь Ксения обещала Крошкилу никому не рассказывать о своем участии в полете, как и о самом полете. Да, теперь Ксению будет мучить совесть из-за нарушенного обещания. Но недолго. Ксения верила себе, своей интуиции, и не безосновательно. Интуиция спасла ей жизнь. Тогда, в затопленной базе, когда Ксения заблудилась и не знала, куда плыть, когда она потерялась и задыхалась от ужаса. Маска почти закончила действовать, и эта липкая по всему телу, отвратительная липкая гадость, которую хотелось сорвать с себя вместе с одеждой. Сорвать с себя! В тот раз только интуиция ее и спасла. Указала путь, выбрала коридор. Тот единственный, который привел ее к воздуху так что игнорировать свой внутренний голос Ксения не собиралась. «Тише!» Зоя тронула Ксению за руку. Только тогда та поняла, что вцепилась в свое запястье и чешет его так, будто хочет содрать кожу. Ксения медленно расслабилась и убрала ногти от покрасневшего запястья. Следы теперь надолго останутся. но хоть до крови не стесала, как делала прежде. «У нас еще два часа до твоего отъезда». Зоя взглянула в сторону Киота. «Давай закажем что-нибудь эдакое и попросим упаковать в пакет и доставить сюда. Прямо так и напишем на лавку напротив ресторана. Как тебе идея?» «Нравится? Так давай же устроим вечеринку!» Зоя подмигнула и принялась делать заказ. Это и правда было весело. Стоило перевести ресторану кругленькую сумму, и через 10 минут перед ними были и столик со скатертью до пола, и официанты, и оркестр, и даже охрана, которая отгоняла любопытных. А еду действительно принесли в пакете в одноразовых емкостях. Но даже в них блюда выглядели очень красиво, как произведение искусства. Особенно впечатлял десерт в виде эвереста. Ксении было весело. Это было хорошее прощание. Зоя хотела проводить ее до самого космопорта, но Ксения отказалась и уехала на такси одна. К рассвету она прибыла в космопорт и отправилась на проверку. Сотни метров тоннелей для нее и для вещей. На корабль не должен попасть ни один микроб, ни один вирус, ни один запрещенный предмет. После проверки... Санобработка с учетом обнаруженных нарушений. В этот раз повезло, система управилась всего за 7 минут. В прошлый раз Ксения кисла в камере обработки целых полчаса, а там, между прочим, ужасно воняет. Повторная проверка, которая подтвердила отсутствие потенциально опасных биологических следов. И вот он, проход к кораблю. Ксения вышла в зал, где ожидали переезда участники экспедиции. На табло уже мигало оповещение о том, что планетарный катер, который доставит их на корабль, на подлете. Народу было много. Вполне вероятно, Ксения явилась одной из последних. В центре зала стоял профессор Даниярко в окружении коллег. Такой милый старичок, который, не моргнув глазом, запросил у Ксении огромную сумму за то, что представит как свою помощницу и возьмет в этом качестве в экспедицию настолько огромную, что ей пришлось закрыть свой страховочный счет, который открыли еще при ее рождении. Ксения сделала это, чтобы скрыть растрату от родителей. Вернее, они узнают, конечно, когда придет очередной финансовый отчет, но будет поздно. Хорошо бы они ее поняли. Ксения поправила сумку на плече и пошла к группе профессора Даниярка. Но вдруг споткнулась. Взгляд невольно уплыл куда-то в сторону. У стены под плакатом с рекламой экскурсий по солнечной системе стоял человек, которого она меньше всего ожидала здесь увидеть. Мощная фигура, короткая стрижка, военная выправка, четкий профиль на темном фоне рекламы, рука, которую он пошевелил, будто мышцы затекли, и пальцы, легко мазнувшие по его щеке. И это улыбка, которая будто отпечаталась в ее памяти. «Лука!»